Харви был красивый мальчик, Стелла познакомилась с ним недавно, уже после встречи с Юджином. Она не была ему влечена, но он ей нравился, и юная кокетка была не прочь узнать его поближе. Сейчас ей представлялся удобный случай. Польщенный Харви побежал на ее зов, и Юджина охватила бешеная ревность. Он не мог понять, почему Стелла так обращается с ним.